Глава 5. Рита какое-то время еще лежала с закрытыми глазами. Она понятия не имела, что делать, чем заняться, за что схватиться в первую очередь. Вчера она очень испугалась, когда увидела свой портрет с изуродованным лицом. Что-то в этом было мистическое и жуткое. Рита представила, как этот кто-то в черной одежде, в капюшоне, закрывающем лицо, неистово тыкает острым ножом в безмолвную картину, потому что не нашел то, зачем явился в чужой дом но что можно искать в кабинете? Большие суммы в тайнике не хранились, но лежали драгоценности, что тоже огромный капитал для домушника, но до них он не добрался. Странно, что попытка ограбления произошла именно сейчас, когда она так беззащитна. Рядом Рита слышала, как сопит Катерина, немного успокоилась и отогнала дурные мысли. «Как хорошо, что подруга рядом», подумала Маргарита. «Однако придется принимать решение самой, надеяться не на кого. У Кати семья», «Ни одному мужу, даже самому терпеливому, не понравится долгое отсутствие жены. Но буду просить побыть еще со мной хоть несколько дней, хоть вечерами. Впереди самое тяжелое время – похороны. После сыновьям сделаю какие-нибудь подарки в качестве благодарности, например, новейшие компьютеры или путевку в детский лагерь в Крыму». Она тихо вздохнула. «Все время меняет. Мы в детстве с очком бабочек лимонец ловили, венки из мать и плели и к разбитым коленкам приклеивали на слюну листики подорожника». А сейчас ребятишек от компьютера не оторвать. Она тихонько поднялась, накинула халат и отправилась в ванную. Часы на стене показывали 7.30 утра. После Маргарита нашла в гардеробе соответствующую случаю одежду, нанесла на лицо легкий макияж и спустилась в гостиную, походу укрикнув подруге, которая уже плескалась в душе, чтобы та выбрала себе любое платье, размер один и тот же. Из столовой доносились вкусные ароматы. Павел, одетый все в ту же мятую майку и пижамные штаны, лихо накрывал на стол. «Да вы волшебник!» – искренне изумилась Маргарита. Ее муж прикасался к столовым приборам только в случае принятия пищи. «Выглядит очень вкусно». На столе красовались тарелки с горячими отварными сосисками, от которых клубился пар. Еще шкварчала желтая яичница, на листьях салата расположились свежие помидоры с огурцами, тонкими ломтиками нарезан дырявый сыр и пирамидкой свежие румяные булочки. Ух ты, присоединилась к ним Катерина, а свежая выпечка откуда? Неужели вы думаете, что я приехал к вам вчера в таком виде на метро или автобусе? Я оставил машину за шлагбаумом. В ваши кущи так просто не попасть, охранник не пропустил. Вот, раненько посетил булочную, купил сосиски и овощи. В вашем холодильнике, конечно, изобилие, но свежих продуктов нет. Колбаса усохла до такой степени, что нож не берет. Рита спрятала улыбку. Усокшая колбаса – это итальянский сервелат, у которого срок годности более 60 суток. Заморский деликатес стоил больших денег и все-таки не шел ни в какое сравнение с ароматом вот этих сосисок. Она сглотнула слюну, а Павел шутливо раскланялся. «Дамы, прошу к столу». Ели молча и с аппетитом. Синицын очень старался угодить женщинам, хотя не имел особенного опыта по приготовлению, сервировке завтраков, да и вообще готовил крайне редко. В глубине души мужчина был необычайно счастлив, что Рита позвонила именно ему. По-настоящему испугался за нее и рванул из квартиры, в чем уже задремал. Компания расположилась за широким обеденным столом, поедая салаты и сосиски. Паша подливал кофе и подкладывал джем. За суетой он хотел спрятать свои чувства. Его взгляд тянулся к Маргарите. Хотел тупо уставиться и, ничего не говоря, наблюдать, как она держит вилку, промокает салфеткой губы, поправляет волосы. «Скажите, Павел», – спросила хозяйка дома, – «кто бы это мог быть в доме вчера?» «Во-первых, давайте на «ты». Во-вторых, скажу честно, не знаю. Скорее всего, проник воришка. В кабинете есть сейф, по всей видимости, искали деньги. Что-то спугнуло преступника. Наверное, он свернул поиски, когда услышал, как к дому подъехала машина». Павел поднялся и начал собирать тарелки. С минуты на минуту появится слесарь, он проверит все замки и заменит на входной двери». «Спасибо, Павел, за завтрак и вообще за то, что вы здесь, то есть ты», – поправилась Маргарита. Катерина помалкивала, только стреляла огромными глазами. Она чувствовала, что между этими людьми простреливают искры. Подруга помогала Павлу собирать на столе, а Рита включила телевизор. Как всем не хотелось сохранить этот хрупкий покой, не получилось. Марго допивала остывший кофе и слушала, что курс доллара опять поднялся, что предвыборная кампания в Америке набирает обороты, что в Питере начинаются гастроли знаменитой цирковой труппы Дюсалей. И, наконец, молодой журналист из отдела криминальных новостей сообщил. При загадочных обстоятельствах скончался известный питерский бизнесмен Станислав Алексеевич Новоскворецкий. Из проверенных источников стало известно, что тело обнаружено в аэропорту Стамбула. Причина смерти выясняется. «Правоохранительные органы не дают никаких комментариев. Ведется следствие». Троица молча еще несколько минут слушала о трудном становлении бизнесмена и предположении о том, кому он мог помешать, как телефоны ожили и затренькали разными голосами. Рита поднялась, выдернула штепсель стационарного аппарата, потом поставила на беззвучный режим сотовый и объяснила, никому не обращаясь. «Нет желаний и сил объясняться с любопытными». «Позже через газеты и местный телевизионный канал сообщу о месте и времени похорон». Она обратилась к Павлу сухо и по-деловому. «Ракурс нашего с тобой сотрудничества меняется. Надо выяснить обстановку на фирме, поговорить с менеджерами, выяснить, с кем заключены контракты, сколько человек числится в данный момент по штату». «Договор мы с тобой подписали. Показывай всем, если откажутся давать какую-либо информацию». «Теперь все это принадлежит тебе», – констатировал Павел. «Вот именно». «И я хочу выяснить, что именно и в каких количествах. Я занималась только магазином, а в обороты торгового дома не лезла, даже не зная номера банковских счетов. А я вызову такси, поеду домой, переоденусь и на работу». Катерина легко подскочила, направилась к двери. «Даже не думай!» – Рита перехватила подругу за руку. «Я тебя увезу, а по дороге мне надо кое о чем с тобой поговорить». «А ты что, одна будешь целый день?» – забеспокоился Павел. «Сначала увезу Катю, потом в свой магазин, еще надо решить много вопросов по поводу похорон, выбрать гроб, одежду, место на кладбище». «О боже!» Рита закрыла лицо руками и, громко всхлипывая, заревела. Катерина подскочила и обняла подругу за плечи. Павлу категорический тон Маргариты не понравился, но перечить не стал. Понимал, как ей сейчас тяжело. План действий адвокат составил собственный и решил следовать ему, ни с кем не советуясь. Сначала надо дождаться слесаря, а потом самая важная задача – покормить старенькую Фусю. Она появилась в его квартире давно и случайно. В этот день он получил развод с женщиной, которая изменила ему, которую никогда не любил, но привык к ней и был благодарен за годы, прожитые вместе. Павел Валентинович, успешный адвокат, возвращался домой пьяный с одной мыслью. «Была без радости, любовь, разлука будет без печали». В это время стояла промозглая погода, снежно вьюжило, и к ночи дороги покрылись ледяной коркой. Уже находясь в своем дворе, изрядно выпивший Павел подскользнулся и грохнул спиной об асфальт. При падении сильно ударился затылком и даже на несколько секунд потерял сознание. Когда открыл глаза, то в свете фонаря увидел под крыльцом своего подъезда замерзшего котенка, который не издавал ни звука, или лишь тоненькую шерстку трепал ледяной ветер. Еще, лежа в нелепой позе на ледяном асфальте, он понял, что это судьба, потому что с высоты своего роста он прошагал бы мимо и никогда не заметил того, кто нуждается в его участии. Паша кое-как поднялся, радуясь тому, что не переломал костей, и посадил трясущуюся и грязную находку за пазуху. В его жизни никогда так близко не присутствовали животные. Мать считала, что с ними появляется зараза, хоть не уточняла какая, но приносить в дом мурок и тузиков запрещалось категорически. И вот сейчас, сидя в прихожей и рассматривая пушистую находку, Паша толком не знал, что необходимо делать в таких случаях, и решил правильно – отмыл и накормил. Вот тут стало понятно, что у черно-белого котенка отсутствует голос. Утром следующего дня они посетили ветеринара и провели некоторые процедуры. Вот тут произошло еще одно открытие – оказалось, что имя необходимо давать женское. Так в жизни адвоката появилась Анфиса. Анфиса для гостей, для знакомых, для родственников, а для него – Павла, задушевная подруга Фуся. Сейчас он мысленно представил, что Анфиса при виде его усядется терпеливо у дверей, будет смотреть с немым укором и беззвучно открывать розовый ротик с белыми остренькими зубками. Они так много лет безраздельно принадлежали друг другу, что понимали без слов мысли и поступки. Так как Фуся с рождения не имела голоса, то научилась выражать свои чувства на лохматой мордочке – Павел знал, когда она возмущена, когда крайне взволнована, когда хочет укорить, а когда неимоверно соскучилась. Они проводили чудесные уютные вечера возле телевизора, иногда посещали родителей Павла на даче. Однако Синицын видел, что, отправляясь к старикам, котейка делает ему одолжение. Там совсем не разрешалось запрыгивать на стол, ей никто не предлагал ароматный сыр и нежный паштет, а рацион все больше состоял из обглоданных куриных костей. Павел тайком подкармливал ее колбаской, а вот мать могла греть полотенцем, если кошка мешалась под ногами. Фуся снисходительно терпеливо относилась ко всем без исключениям по всем хозяина, когда они появлялись в их квартире, но всегда заявляла на него свои права. Заглядывала в спальню в пикантные моменты, прыгала на колени, лезла на руки и облизывала лицо. Кошка словно объясняла неразумным, мол, ты-то пришла и ушла, а мы принадлежим друг другу до самого хвостика. Из коттеджного поселка они разъехались незамеченными, да особо их никто и не преследовал. Круг ее знакомых только-только проснулся и еще переваривал информацию, а журналисты, наверное, еще не решили, в каком месте лучше поймать вдову. Дома или на работе. Павел немного задержался, дожидаясь слесаря. С Маргаритой они договорились встретиться в торговом доме Марс к полудню. Женщина вышла из дома и направилась к автомобилю. Марго ловко лавировала на своей машине в общем потоке автомобилей и, не поворачивая головы, чтобы не отвлекаться от дороги, разговаривала с подругой. «Кать, ты только сразу не отказывайся, подумай!» Рита сделала паузу. «Я хочу тебя поставить на свое место, директором магазина!» «Ты что, с ума сошла? Я могу умножить только дважды два!» – улыбнулась такой нелепой идее екатерина «Умножать найдется кому, важно контролировать!» Подруга нервно крутила руль. Она решила во что бы то ни стало уговорить сокурсницу. «Ты понимаешь, я одна не управлюсь со всеми делами. Мне нужен свой доверенный человек. Я тебе водителя с машины выделю, соответственно, оклад приличный, не то что в твоей культуре». «А что в моей культуре?» – обиделась Катерина. «Да, зарплата грошовая, только когда я на репетицию прихожу, на меня тридцать пар искренних глаз смотрят. Для них я кумир, богиня». «Ну, извини», – сбавила обороты Рита, – «но обещай, что подумаешь». «Обещаю». Катя улыбнулась и поцеловала подругу в щеку. Спасибо за доверие. У Новоскворецкой имелись свои планы. Сейчас она должна побыть одна. Маргарита сделала несколько звонков и заехала в один бутик на крайне города, чтобы приобрести платье, шляпку, перчатки и кое-какие аксессуары, чтобы выглядеть на похоронах соответственно, элегантно и в меру гламурно. В другой конец города поехала специально, чтобы не встретить знакомых. Она все еще не была готова к соболезнованиям и состраданиям. Мысли о том, что она сама должна заняться всеми приготовлениями для похорон, вгоняла ее в беспросветную тоску. Она позвонила на фирму и предупредила секретаршу Алевтину Степановну и бухгалтера Марию Константиновну, что ей понадобится их помощь. В кабинете мужа Маргарита Петровна появилась около двух часов. В приемной толпились какие-то люди, но Рита, не обращая ни на кого внимания, кивком пригласила лишь секретаршу. Алевтина Степановна работала на фирме со дня ее основания, и поэтому все взлеты, падения, удачи и проблемы происходили на ее глазах. Иногда Маргарита пыталась уловить хоть какие-то перемены во внешности или характере женщины, но все попытки были тщетными. Она не меняла свою прическу, стиль и привычки. Когда Рита была против того, чтобы в чине секретарши ходила тетястая длинноногая девица с поволокой в глазах и в короткой юбке – И когда в череде вот таких представительниц появилась строгая, уже немолодая, с седыми кудравыми волосами, в очках и с ярким маникюром, Рита поняла, что это именно то, что им нужно. Если что-то не умеет, научится. Зато претендентка на место секретарши обладала самым главным. Говорила на английском, владела компьютером, варила чудесный кофе. Самое главное, не совала свой нос туда, куда ее не приглашали, и не комментировала происходящее без надобности. Сегодня Алевтина Степановна выглядела так, как всегда. Кудрявые пепельные волосы, очки, неизменный маникюр. Лишь покрасневший нос и заплаканные глаза выдавали ее чувства. Она подошла к столу и сдавленным давленным задушевным голосом заговорила. «Маргарита Петровна, прежде всего хочу выразить вам свои соболезнования. Если что-то надо сделать, я к вашим услугам». «Спасибо, мне и вправду нужна ваша помощь. Но сначала расскажите, что там за люди собрались». «Это рабочие со складов, они волнуются, что теперь с ними будет». «Пусть все продолжают работать в прежнем режиме. Мне необходимо немного времени, чтобы ознакомиться с делами. Вы же знаете, что всем занимался мой муж». Утром звонил полицейский, хотел попасть в кабинет, чтобы посмотреть кое-какие бумаги, но я не разрешила. «Нечего делать без вашего ведома». Сослалась на то, что у меня нет ключей. «Все в порядке. Позвоните, пусть приходят. Им, наверное, нужны будут записи о встречах, может, визитные карточки, ежедневник. Только с собой ничего не давайте, потому что мне это необходимо для работы». Еще сегодня появился некий человек, сказал, что ваш адвокат просил предупредить его, когда вы появитесь. А где он сейчас? Кажется, в бухгалтерии. Что-то еще? Поторопила секретарь Шурита. Сегодня ночью кто-то пытался проникнуть в кабинет. Охранник обходил складские помещения и увидел в окне кабинета свет от фонарика. Он кинулся в здание, обнаружил, что в кабинете все было перевернуто, но человек скрылся незаметно через форточку в туалете. Охранник не стал вызывать полицейских, потому что, на его взгляд, ничего не пропало. И это правда, я проверяла, все на своих местах. Кто-то рылся в бумагах и пытался открыть сейф. Рита вздохнула глубоко и потерла пальцами лоб. Что-то происходило вокруг нее. Она не могла понять причин и от этого становилось страшно. «Надо взять себя в руки», – подумала Марго. «Нет времени рвать на себе волосы». «Алевтина Степановна, прошу вас, пригласите из бухгалтерии Марию Константиновну и займитесь похоронами. Вы знаете, что надо делать в таких случаях?» «Не волнуйтесь, мы со всем справимся». «Спасибо, дорогая. Только держите меня в курсе». «И позовите, пожалуйста, Синицына Павла Валентиновича». «Кто это?» – опешила секретарша. «С этого дня это наш штатный юрист и адвокат». Женщина быстро сообразила и юркнула за дверь. Через несколько минут зашел Синицын. «Разрешите присесть?» Мужчина наклонился в полупоклоне возле неё. «Кажется, утром мы договорились перейти на «ты».» Рита уловила запах дорогого одеколона. «На «ты» мы дома, а на работе будем соблюдать субординацию». Адвокат уселся напротив, закинул ногу на ногу. «Хотя без свидетелей можно и на «ты». Еще потому что я очень опасаюсь. Скоро мы встанем на одну ступень в социальной лестнице». «Что вы... ты имеешь в виду?» Новоскворецкая запуталась. Павел выглядел очень серьезным, и ей это не понравилось. «У тебя есть доступ к сейфам и банковским счетам?» – не отвечая, спросил адвокат. «Конечно есть, хотя я не интересовалась содержимым, да и банком занимается Мария Константиновна». Рита уставилась на Павла с немым вопросом. «Да не тяни ты!» «Я прошелся по складам и присутствовал при отгрузке товара. Склады почти пустые. Это что-то значит?» «Ничего удивительного!» Не обязательно весь товар отгружался на фирме. Как ты уже понял, на Новоскворецкий являлся посредником, он мог заключить договор на большую партию морепродуктов, а холодильных установок на фирме недостаточно. Поэтому мидии, например, отгружались здесь и дожидались дальнейшей транспортировки, а кальмары с креветками уходили напрямую к покупателю. Но совсем пустыми склады не могут быть. Итак, рассказывай. От нехорошего предчувствия заныло под ложечкой. В этот момент дверь распахнулась и в кабинет ворвался накачанный верзила, а вслед за ним забежала испуганная секретарша. «Извините, Маргарита Петровна, я его не пускала, но бороться с ответом не в состоянии. У нас разные весовые категории. Я сейчас позову охрану». Женщина посмотрела на парня снизу вверх, а тот, не слушая, сначала поцеловал Маргариту в щеку, потом схватил стул и уселся напротив. «Не волнуйтесь, все в порядке». Поднялась со своего места Маргарита, выпроводила секретаршу и прикрыла за ней дверь. «Марго, что за дела? Ты не отвечаешь на звонки! Я уже разволновался! Ты что, решила меня кинуть?» Фамильярность парня зашкаливала, и адвокат решил было указать на на его место, как Рита повернулась и попросила. «Павел Валентинович, прошу вас, дайте нам поговорить несколько минут, а потом мы с вами продолжим». Тон женщины был предельно вежливым, но на лице отразилось столько презрения и злости, что Паша подумал. «А ведь негативные эмоции делает людей похожими на крыс». Лицо странным образом превращается в острую морду, глазки прячутся глубоко в глазницах, а губы становятся бескровными и вытягиваются в нитку. Он, не говоря ни слова, поднялся и вышел. А мысли подкинули ему еще одну задачку. Маргарита Новоскворецкая совсем не такая, какой хочет казаться. Тоже каких-то тайн в своей жизни набуробила. Надо разбираться. Похоже, это и есть тот любовник, о котором писали в желтой прессе. Почему-то Павел разволновался, он нащупал в кармане пачку сигарет и вышел из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Заядлым курильщиком он себя не считал, иногда позволял 3-4 сигареты в день. В особых случаях под хорошую выпивку в соответствующей обстановке наслаждался элитным табаком фирмы Кахиба. Несколько лет назад один друг привез ему из Кубы в качестве презента эти сигареты, которые купил у какого-то барыги прямо у дверей табачной фабрики в Гаване. Вероятно, ворованные, потому что без акциза. Презент вышел в дым, а привязанность осталась. Павел нашел в Питере один небольшой магазин, где продавался качественный элитный алкоголь. Адвокат остановил свой выбор на ирландском виски Джеймсон, интуитивно чувствуя, что именно этот напиток гармонично впишется в компанию к сигарам Кахиба. Произошло это лет 10 тому назад, с тех пор адвокат не изменял своему выбору и периодически потрафлял своим маленьким слабостям. Это тебе не папироску на ходу смолить и нервно теребить жеванный окурок, перекидывая из одного уголка в другой. Сигары – это стиль, шарм, неторопливость и состоятельность. Друзья знали об этом, и вопросы с подарками ко дню рождения Синицына не возникали, потому что срок годности сигар почти не ограничен, главное, чтобы были соответствующие условия хранения. Паша без удовольствия докурил сигарету, встряхивая пепел в приоткрытое окно потом затушила подошву ботинка и выбросил вонючий окурок в корзину для мусора. Сейчас не то что раньше, появился запрет на курение в общественных местах. А общественные места – это везде. И бедные курильщики вынуждены прятаться по закоулкам или дымить плотным табуном в положенном месте. Синицын, как толковый адвокат, был уверен, что выиграет дело, если подаст суд на государство, которое нарушает его права как курильщика, вынуждая рыскать в поисках специального загона для табаколюбителей. Однажды он поехал в Швецию, выйдя из аэропорта на улицу в ожидании такси, он достал сигарету и с удовольствием наполнил дымом легкие. Через пару минут к нему подошел здоровенный полисмен и очень вежливо объяснил на английском, что курить здесь запрещено, а для таких любителей есть специальная зона, и она находится в десяти шагах от этого места. Павел попытался возразить, но здоровяк, ничего не говоря, выписал ему штраф в сотню евро. Синицын просто задохнулся от возмущения и несправедливости. Шведское правительство заботится о здоровье своей нации и выпускает соответствующие законы, и в то же время легализует однополые браки и гей-отношения, не позволяя этой самой нации размножаться. Мир сошел с ума, думал адвокат, стоя у окна в длинном коридоре офиса. Он посмотрел на часы, не зная, как ему поступить, то ли вернуться в кабинет и напомнить о себе, то ли отправиться по своим делам, а потом позвонить и договориться о встрече. Тут из дверей приемной показалась серебристая шевелюра-секретарши, которая тряхнула кудряшками, приглашая вернуться. На входе он нос к носу столкнулся с симпатичным амбалом. Ростом они были примерно одинакового, только парень выглядел гораздо габаритнее, да и моложе лет на 10, а может и того больше. Павел заметил, что с губно скворецкой исчезла помада, и его уколола ревность. Он заподозрил, что вдова целовалась с этой горой мышц. Однако адвокат с невозмутимым видом вернулся на свое место и выразил на лице предельное внимание и услужливость. «Так, на чем остановились?» Маргарита неловко поправила волосы. «Мы остановились на том, что вы, уважаемая Маргарита Петровна, банкрот». «Не поняла. Это что, шутка такая?» «Нет, не шутка». «На фирме денег нет. То ли открыты другие счета, то ли средства переведены за границу, то ли преобразованы в наличные». «А бухгалтер? Почему мне ничего не сообщила?» Она ждала хозяина. А то, что он скончался, она узнала так же, как и все, из телевизора. И тебе она, конечно, еще не успела сообщить. До рабочих дошли кое-какие новости, поэтому они забеспокоились, что останутся без зарплаты. Всю информацию в банках можешь получить только ты, потому что являешься соучредителем фирмы. А сейчас ты владелец всего, если новоскворецкий Станислав Алексеевич не развелся с тобой или не написал завещание на третье лицо. В свете последних событий ничего нельзя исключать. Даже полиции необходим прокурорский запрос, чтобы выяснить реальное финансовое положение. Боже мой. Рита впала в глубокую задумчивость и печаль. Она долгое время вообще не интересовалась делами на фирме, заглянет в свой магазин, проверит ассортимент, подпишет бумаги и отправляется по своим делам. Фитнес-центр, салон красоты, выставки и вечеринки. И вот сейчас реальность накрыла ее неприятностями, и она ужаснулась, что это только начало всех тяжелых перемен, и не ошиблась. Она резко поднялась, взяла свою сумочку и на ходу бросила. «Я сама во всем разберусь, но только не сейчас». «А когда, Маргарита?» – широко развел руками Синицын. Она остановилась в нерешительности и резко бросила сумочку на стол. «Хорошо. Сегодня так сегодня». Павел Валентинович видел, что Маргарита переживает происходящее, словно находясь в дурном сне. Не веря на слово, хозяйка фирмы «Марс» сама прошлась по складам. Убедилась, что грузчики без работы, груши околачивают, а стеллажи пустые. Правда, в магазине еще оставался кое-какой товар. Сначала она растерялась, но постепенно взяла себя в руки, пригласила бухгалтера со всеми документами в кабинет. Павел решил тактично откланяться, но Рита молча ухватила его за руку и усадила рядом за стол. Синицын понял, что ей сейчас как никогда необходима поддержка. Через несколько минут в кабинет вошла уже знакомая ему статная подтянутая бухгалтер Мария Константиновна с толстой папкой под мышкой. Рита без прелюдий и довольно жестко начала разговор. «Объясните мне, что происходит?» Женщина захлопала глазами, не зная, с чего начать. Она и сама толком не понимала, что же все-таки происходит на их некогда процветающей фирме. «Самое лучшее, что можно было сделать в этот момент, это дать возможность хозяйке самой разобраться». Она протянула папку со словами. «Вы знаете, что я владею не всей информацией?» «То, что склады пустые, меня до последнего момента не особенно волновало. Такое случалось иногда. Например, когда поставщики напрямую отправляли товар». Но в этот раз я не видела никаких новых договоров на поставки. Станислав Алексеевич должен был вернуться и все объяснить. Подошло время выдавать зарплату. Рабочие волнуются». Маргарита листала бумаги, строчки и цифры прыгали перед глазами. «Наверное, поднялось давление», – подумала Рита, а вслух спросила, с трудом скрывая раздражение. «Почему я ничего не знаю? И что это за бумаги? Объясните мне!» «Извините, Маргарита Петровна, но вы никогда не интересовались делами на фирме», – пожала плечами женщина. Смерть шефа произошла так неожиданно, а эти документы подтверждают тот факт, что мы выполнили все обязательства перед нашими клиентами. Может, Станислав Алексеевич заключил новые договора, и папка с бумагами может находиться в его портфеле? Рита на секунду задумалась, ей нечего было ответить. Вещи мужа еще находились в полиции. Она посмотрела на часы. Ехать в управление уже не имело смысла, рабочий день закончился. Этот вопрос откладывался на потом, а сегодня необходимо решать другие проблемы. «У нас есть какая-то выручка из магазина? Прежде важно погасить долги по зарплате и написать приказы о сокращении штата сотрудников». Маргарита каким-то чутьем поняла, что ситуация гораздо хуже и необходимо принимать быстрые и четкие решения. «Если наличных не хватит, то забирайте товар из магазина и выдавайте в счет погашения задолженности по зарплате вместе с трудовыми книжками. Не хватало, чтобы кто-то подал на нас в суд». «На каком основании объявить сокращение?» «В связи с ликвидацией фирмы». У бухгалтера глаза полезли на лоб, но она сдержалась, чтобы не засыпать хозяйку вопросами. А Маргарита мгновенно поняла, что без мужа одна она фирму просто не потянет. Можно было бы сохранить магазин, но откуда брать товар? В голове быстро прокрутились все варианты. Завтра же даст объявление о продаже помещений. Покупатели найдутся, место выгодное и бойкое. Да зачем завтра? Надо делать сегодня, потому что завтра придут другие проблемы. Полицейский сообщил, что можно забирать тело для захоронения. Маргарита посмотрела на Марию Константиновну, которая как будто сжалась и поникла. Она поняла, о чем думает бухгалтер. До пенсии полтора года, а на шее квартирная ипотека для дочери, да еще огромный кредит в банке. Но ничего не поделаешь, надо жить по средствам. «Мария Константиновна, не переживайте, я помогу найти новое место работы, дам прекрасные характеристики и рекомендации. А пока возьмемся за дело». «Вместе с алевтиной Степановной подготовьте документы о ликвидации фирмы и по всей форме, без нарушений, распустите сотрудников. Дайте анонс в средствах массовой информации о продаже помещений. И магазина?» «И магазина тоже. Решите, куда пристроить остатки товара». Бухгалтер еле сдерживал рыдание и дрожащей рукой записывала слова, которые от волнения получались прыгающими и корявыми. В одно мгновение рушилась ее спокойная, размеренная жизнь с хорошим окладом и погладистым боссом, который так безвременно покинул этот мир. Она прочистила горло и спросила, не поднимая глаз от блокнота, «Будут какие-то указания по поводу похорон?» «Да, сегодня сообщили из полиции, что можно забрать тело». Маргарита сама еле сдерживала рыдание. Уж слишком много шокирующих новостей за столь короткий срок. Она даже не догадывалась, что это далеко не последние потрясения. Также дайте объявление о том, что прощание с Новоскворецким будет проходить в траурном зале послезавтра с 10 утра до 2 часов дня. Сейчас же найдите приличное место для прощания и ресторан для поминального обеда. Хранить будем на Смоленском, православном кладбище рядом с родителями. Обратитесь в похоронное бюро, пусть оформят документы и сделают все красиво. Ну, гроб, венки, цветы, памятник. Мария Константиновна захлопнула блокнот и тихо вышла из кабинета. Павел молча сидел за столом, не участвуя в разговоре. Он видел, что женщина из последних сил держит себя в руках. Вдруг, совсем не кстати, ее телефон запиликал незатейливой песенкой «О боже, какой мужчина!» Маргарита как-то вяло откликнулась. «Да, слушаю». Через минуту отключилась и посмотрела на Синицына. «Сегодняшний день никогда не кончится. Еще какие-то визитеры!» Вскоре дверь отворилась, и в кабинет зашла представительная делегация, состоящая из трех мужчин, и что больше всего не понравилось Павлу, так это то, что среди них был его коллега-адвокат, с которым приходилось сталкиваться. Вот он и начал представление. «Добрый день, Маргарита Петровна. Мы понимаем, что не совсем вовремя, но бизнес есть бизнес». «А вы, собственно, кто?» – не поднимаясь со своего места, спросила Рита. «Мы новые хозяева некогда вашего предприятия». Теперь вперед вышел крупный импозантный мужчина и протянул черную папку. Рита листала несколько секунд, потом ошарашенно посмотрела на Синицына и отдала папку с таким видом, как будто держала холодную мокрую жабу. «Я не понимаю, что это?» Павел Валентинович пролистал бумаги и удрученно потер подбородок. Где-то глубоко в своем сознании адвокат заподозрил, что некто закрутил сюжет в тугой узел, и дела обстоят гораздо хуже. «Вероятно, все новые обстоятельства будут открываться, как качан капусты, один лист за другим». Он пролистал папку и твердо посмотрел на новоскворецкую «Необходимо сообщить бухгалтеру, чтобы она не размещала анонс о продаже фирмы, потому что она уже продана». Павел повернулся к гостям и кивнул. Бумаги в порядке. «Этого не может быть!» – почти завержала Рита. «Он не мог продать фирму без моего согласия! Мы совладельцы предприятия! У меня имеются уставные документы!» «Судя по документам, месяц назад ты подписала доверенность. На основании этого твой муж единоличным решением продал фирму». Женщина обхватила голову руками. «Не может быть! Это какой-то бесконечный кошмар!» Она вспомнила, как часто на бегу подписывала бумаги, даже не читая. И самое интересное, что она вспомнила это утро, когда Стас просил ее подписать именно доверенность, мотивируя тем, что этот документ необходим на территории Турции для каких-то закупок. Она не вникала, порхала по салонам красоты и вечеринкам. А еще она была занята очень важным для себя делом, может быть, самым важным в жизни. Павел Валентинович выпросил у новых владельцев еще несколько дней для того, чтобы фирма «Марс» окончательно прекратила свое существование. Собственно, он уже не знал, чем может быть полезным новоскворецкой Маргарите Петровне как адвокат. Похоже, и она опустила руки, да и смысла в сопротивлении никакого не было. Все произошло по чужой неведомой воле – Она лишилась мужа, фирмы, похоже, и денег тоже. Это она сможет выяснить только завтра. Сегодня банки уже закрыты. Потом, все потом, тоскливо думала Рита. И полиция, и похороны, и банки. Ей хотелось спрятаться под одеялом, как в детстве, с отцовским шахтовым аккумулятором и при тусклом свете читать «Три мушкетера» или «Овод». Нырнуть с головой в другой мир высоких страстей, идеалов, возвышенной любви. Она поднялась, взяла сумочку и автоматически поправила прическу. «Большое спасибо, Павел Валентинович». Рита снова перешла на «вы», как бы удаляясь от адвоката, в котором уже нет нужды, который так и не смог решить ее проблемы. «Больше нет смысла в вашей работе. Деньги за эти дни по договору я переведу вам завтра». Она вышла из кабинета. Павел немного повременил и двинулся следом. Он был абсолютно уверен, что его помощь новоскворецкой еще понадобится. Но не стал догонять и убеждать в этом Риту, просто решил находиться неподалеку. Приемная секретарша сидела одиноко, с озадаченным видом, тоже, видно, находилась под впечатлением от того, что участь изменилась в считанные минуты. Синицын протянул ей свою визитку со словами э, «Будьте добры, держите меня в курсе происходящего. Можете звонить по любому поводу. Я приложу все усилия, чтобы оказать помощь». Павел остановился в холле у окна, наблюдая, как Маргарита вышла под хмурое небо. Начался мелкий дождь. Ее прическа опала и вытянулась, Потекла тушь с ресниц, и губы скривились в плаче. Красивое лицо превратилось в бледную, искаженную маску. Она шла, наступая в лужи и прижимая сумочку к груди. Дождь набрал силу, отчего струи воды прилепили легкое платье к телу. Рита ревела, громко всхлипывая и размазывая остатки косметики по лицу. Гром и шум дождя заглушал рыдания, но мужчина видел, как вздрагивают плечи, как хрупкая мокрая фигура, оступаясь на неровных плитках тротуара, плетется к автомобильной стоянке. Он хотел выскочить, прижать к себе, целовать сморщенное горем лицо и шептать ерунду о любви, о вечности, о счастье. Хотелось спрятать ее ото всех, посадить в свою душу и не отдавать никому. Синицын сдержал свой порыв. Еще не время. Уговаривал себя и все же не знал, когда придет это самое время. Его сердце рвалось к ней. Паша вдруг ясно понял, что быть счастливым – это так просто. Надо только взять за руку эту важную для него женщину и сказать те самые простые слова – которые все говорят в таких случаях. Вот именно этого он и испугался. Рита может не поверить, примет сентиментальный порыв за жалость, а он хотел любви. И всего того, что из этого вытекает. Павел Валентинович взял себя в руки, еще раз произнес про себя. Еще не время. Синицын стоял у окна на втором этаже и уже не опасаясь курил. Теперь правила внутреннего распорядка не действовали. Старые хозяева уже потеряли свою власть, а новые к этой власти еще не пришли. Сверху он наблюдал, как машина выехала со стоянки. Он затушил сигарету, небрежно стрельнул в окно и, не торопясь, пошел по гулкому пустому коридору к выходу. Уже дома, когда накладывал кошке Фуси корм и рассказывал, как провел день, вдруг вспомнил, что забыл отдать новые ключи от коттеджа. Павел набрал нужный номер, шли долгие гудки, но Рита не отвечала. Синицын почему-то забеспокоился, сердце заныло, он лихорадочно вспомнил, что знает о подруге Катерине, и в натренированной памяти всплыло, что она работает в доме детского творчества «Веселый мотылёк». Имеет двоих детей и мужа шофёра. В компьютере скоро нашёл номер детского центра. Катерину пригласили быстро, у неё проходила репетиция, и Павел услышал, как она запыхалась. «Добрый день, Катя, это Павел. Вы извините, что отвлекаю от работы, я просто не могу дозвониться до Маргариты». От волнения он снова перешел на «вы». Паша услышал, как та почти истерично защебетала и поспешил успокоить подругу. «Вы не волнуйтесь, все в порядке. Просто я забыл отдать новые ключи от дома, а телефон не отвечает. Я найду ее. Еще раз извините». Он кинулся в прихожую, скинул тапки, прыгнул в туфли и уже взялся за ручку двери, как вспомнил симпатичного парня, который приходил утром. Паша представил, что Рита сейчас с ним, и замешкался возле открытой двери в нерешительности. Потом отбросил нехорошие мысли, закрыл дверь и вызвал лифт. Уже находясь за рулем в плотном потоке автомобилей, он соображал, куда ехать. В таком состоянии она не поедет в публичное место, чтобы залить горе, по ресторанам и барам искать не имеет смысла. Самое лучшее убежище – это дом. Странно, что Рита до сих пор не позвонила. Из-за дождя темнота наступила быстро. Дежурный охранник снова отказался запустить его автомобиль на территорию поселка, а у Павла не было времени спорить с ним. Он хлопнул дверью, не оборачиваясь, писнул сигнализацией и размашто зашагал к дому Риты. Автомобиль с потушенными фарами стоял у крыльца. Ни в одном окне дома не млекнуло даже намека на свет. «Маргарита, ты здесь?» – крикнул Паша и прислушался к тишине. «Рита!» Он укорил себя за то, что не прихватил с собой фонарик. Вокруг дома, засаженного кустами сирени, душистых петуний и флоксов царила темнота. Павел, не слышно ступая, осмотрел машину и решил обойти коттедж. Он осторожно двинулся вдоль стены. Вдруг споткнулся обо что-то и, ругнувшись матом, завалился в кусты, обдирая руки и лицо. Павел подтянул под себя колени и руками нащупал что-то теплое и упругое. Интуиция сразу подсказала, что это Маргарита. Скорее всего, нос уловил запах ее духов. Такой страх он не испытывал никогда. В мыслях пролетели картины истерзанной плоти. Кое-как Паша утихомирил панику, которая подступила к горлу. Ползая по влажной траве, он трясущимися руками ощупывал каждый сантиметр тела женщины и почему-то шепотом причитал, приговаривал, просил, умолял. Рита лежал лицом вниз. Синицын осторожно перевернул тело и неистово прижался губами к холодной и влажной щеке. В какой-то момент показалось, что сердце разорвется в груди от безысходности. Он несколько секунд и целую вечность стоял на коленях в нелепой позе, обняв голову женщины, которую так давно ждал. И вдруг она застонала. Павел подскочил, ощупывая ключи от коттеджа в кармане брюк. В два прыжка, не разбирая дороги, Синицын вскочил на крыльцо. Трясущимися руками открыл дверь, вихрем пролетел по первому этажу, на ходу включая все электричество, которое попадалось по пути. Потом вернулся к крите и уже при свете из окон осмотрел и ощупал тело. Переломов не обнаружил, позвоночник оказался в порядке, и только на затылке вздулась приличная шишка. Он взял женщину на руки, занес в дом и вызвал скорую помощь. в «Полицию будете сообщать?» – равнодушно спросил и пожилая уставшая доктор. Рита замахала руками. Несмотря на обезболивающее лекарство, лишнее движение головой причиняло страдания. «Нет, ничего же не пропало». «И правильно», – подтвердила врач. «Все равно никого искать не будут». Она протянула бумагу. Подпишите, что отказываетесь от госпитализации, и мы поехали. Сегодня вызовы один за другим. Мой вам совет. Если будет болеть или кружится голова, обратитесь к врачу по месту жительства. А сейчас лучшее лекарство – это сон. Хорошо, конечно, чтобы за вами понаблюдали в клинике. Спасибо. Несмотря на трагичность ситуации, Синицыну хотелось смеяться. С перевязанной головой Рита напоминала ему Шарикова после операции из фильма «Собачье сердце». А на самом деле этот смех был вызван пережитым стрессом. Он испугался, что случилось непоправимое. А она сидит с мутным взглядом, живая, хоть и не совсем здоровая. Он незаметно сунул в карман доктору мятую тысячную купюру, запер дверь и вернулся в гостиную. «Ты сможешь идти, или я отнесу тебя в спальню?» «Смогу», – она поднялась. «Ты останешься со мной?» «Конечно». Паше хотелось сказать, что я никуда больше не уйду от тебя, если только ты этого не захочешь, но сдержался. Не самое лучшее время для сентиментальных разговоров. И пока Рита не уснула, он выяснил, что же все-таки произошло. Как он и предполагал, кто-то караулил у дома. Она вышла из машины, сразу отключилась, получив по голове чем-то тяжелым. Доктор сообщила, когда обрабатывала рану, что удар был нанесен кирпичом, потому что в ране застряли частички рыжей пыли. Удар оказался довольно сильным, от тяжелых последствий спасло то, что кости крепкие и помощь вовремя подоспела. Позже Паша вышел к той клумбе и выстроил остальные детали. Рите нанесли увечья, потом тело оттащили к стене дома в темноту, чтобы быстро никто не обнаружил, обыскали сумочку в поисках ключа. И ключи нашлись, только старые, и как ни старался преступник открыть дверь, ничего не получилось. «Похоже, мое появление спугнуло преступника», – размышлял Паша, собирая в сумочку телефон, косметику, помаду. «Вероятно, один и тот же человек пытается проникнуть в дом». Что-то надо ему здесь, но что? Знает ли Рита, что ценного хранится в доме? Паша обошел дом, запер двери, опустил жалюзи, задернул тяжелые портьеры. Его отражение мелькнуло в зеркале. Синицын остановился и покачал головой. Надо же так загваздаться. Он сбросил с себя выпачканные в глине светлые брюки и рубашку, зашел в ванную и замочил прямо в раковине, обильно залив шампунем. Потом несколько минут шоркал с стервенением и развешал для сушки на крючках для полотенец. Слоняться по дому в трусах в поисках стиральной машины не хотелось, он слишком устал.